Часть третья. Роза и шипы. Глава семнадцатая, в которой у Габриэля вопросов больше, чем ответов. Никогда еще Габриэль не ощущала такого странного клубка противоречивых чувств, как утром следующего дня. Во-первых, ей было стыдно. Стыдно, кажется, вообще за все на свете. За то, что она была такой самонадеянной, поехала в Арнина одна и никого не предупредила. За то, что, потеряв счет времени за книгами, попала в эту грозу. Будь она более благоразумной, послушай Кармелу или Натана, такого бы не случилось, и она не была бы обязана своим спасением мессиру Форстеру. Потому что за это спасение ей было стыдно больше всего. Стоило ей вспомнить, как она кричала на него и что была с ним наедине в той пещере, как он тащил ее за собой, как обнимал, как смотрел на нее, а она так беззастенчиво разглядывала его шрамы, как ей хотелось провалиться сквозь землю, Тогда это казалось почти нормальным, ведь она только что избежала смерти, но теперь... Их возвращение порознь, и ее ложь Кармелле, и его ложь всему Волхарду о том, что он прятался под мостом... Все это было просто невыносимо. Как она сможет смотреть ему в глаза, не становясь пунцовой с головы до пят? Но хуже всего был тот сон, что она видела этой ночью. Она, конечно, понимала, что сновидение – это всего лишь отражение, Они складываются из кусочков пережитого, перемешиваются с мыслями и тем, что глубоко волнует, но ей приснился свадебный портрет мессира Форстера и его жены. Только на этом портрете место Мона Анжелики почему-то занимала она. Габриэль попыталась об этом не думать, но мысли бродили по кругу, то возвращаясь к вчерашнему, к шрамам на его груди, их разговору и его словам о том, что он не ангел к ее сновидению и тому, что при встрече с Форстером она просто сгорит со стыда. И она не могла понять, что изменилось, почему она больше его не боится, но до дрожи в коленях боится смотреть ему в глаза. И теперь она злится не на него, а почему-то на себя, и ей хочется поблагодарить его за спасение, но заставить себя сделать это она не может. «Я не чудовище и не зверь, Элья, но я и не ангел» почему ей до безумия хочется узнать, что случилось с его женой и дочерью. И, может, стоило бы пойти и спросить его об этом прямо, не мучаясь догадками, одна хуже другой. Но стык не давал сдвинуться с места. А если он спросит, почему она хочет это узнать, и подумает неизвестно что? Она совсем запуталась и уже не знала, где правда, а где ложь, потому что вчера прочитала о блуждающих грозах. И в книге было описано все то, что она видела, И яркалые молнии, танцующие над озером, и лиловые тучи, и скорость, с которой шла эта стихия в долину. Все было очень похоже. А еще утром Йоста приехал из Рнины и сказал, что на подъезде к городу со стороны перевала молния убила двух человек, которых гроза застала в дороге. И этими людьми могли оказаться они с Форстером. Ей нужно было во всем разобраться, и она старалась избегать хозяина дома всеми силами. Наверное, Габриэль стерзала бы себя всеми этими мыслями, но вовремя появился Натан и сказал, что прибыли саженцы из Раверда, и хорошо было бы определить их куда-нибудь, потому что мистер Форстер занят, беседует с закупщиками о подписании контрактов на поставку мяса. Натан прислал садовника, столетнего деда Йоста и еще двух помощников. И Габриэль увлеклась работой. Саженцы оказались трехлетками в больших деревянных катках. Они были свежими и в отличном состоянии а некоторые из них даже цвели. Габриэль занялась планировкой оранжереи, распределяя саженцы по цветам и высоте, и, забывшись, наконец, перестала терзаться стыдом и изводить себя муками совести. Когда они закончили, солнце уже коснулось вершин деревьев на западной стороне рощи, и, отпустив работников, Габриэль посидела немного на скамейке, любуясь на плоды их трудов. Розы рассадили группами, а на входе сделали арку. Осталось только поставить еще одну скамейку и столик, тот самый, за которым любила пить чай Мона Джулия. Кармелла уже трижды приходила звать Габриэль на обед, но ей хотелось сначала закончить работу. Наконец она встала, с удовлетворением окинула еще раз взглядом оранжерею и направилась в дом, специально выбрав дорогу мимо конюшен, чтобы никого не встретить. Вернее, чтобы не встретить мессира Форстера. Пожалуй, что обед, плавно перетекающий в ужин, она съест в своей комнате. Но словно в насмешку над ее стыдом и страхами, Мистер Форстер оказался именно там. Сеньорина Миранди, вы очень кстати. Не могли бы вы подойти?» Он стоял в воротах конюшни, похлопывая ручкой кнута по голенищу, и явно был не в духе. Сердце у Габриэля упало и забилось часто, а руки стали холодными. Она подошла на негнущихся ногах, остановилась чуть поодаль и, увидев стоящих позади хозяина Йосту с растерянным лицом и конюха, тихо произнесла. «Добрый день». «Кто вчера седлал вашу лошадь?» — резко спросил Форстер, проигнорировав приветствие. Габриэль подняла на него недоуменный взгляд. «Йоста?» «Я так и думал». «Так, может, паршивец, ты объяснишь мне, как так вышло?» Форстер посмотрел на Йосту. «Хозяин, я не знаю». Йоста стоял испуганный, смотрел то на Габриэль, то на Форстера, а конюх бормотал что-то простое лосено и царицу гор. «Что произошло?» — спросила она с тревогой. Что произошло? Хм, а я вам скажу. Ну, кого он отсюда обалдули», приказал Форстер своим людям. Идемте, полюбуйтесь на это! В столе стояла Вира, и выглядела она, конечно, ужасно. Вчерашняя гроза не прошла для нее даром. Все бока лошади были изодрены ветками. Форстер осторожно провел по ее спине ладонью, а затем достал из кармана деревянную коробочку и посыпал на спину несчастного животного немного порошка. Смотрите! На темной шкуре лошади, там, где ее коснулись частицы порошка, отчетливо проступил странный белесый знак. И что это? – спросила Габриэль недоуменно. Какое-то клеймо? Клеймо? Нет, это печать грозы. Я еще вчера удивился, когда вы сказали, что Вира понесла. Вообще-то это самое смирное кобыло, какие вообще попадались на моем веку. Но теперь мне понятно. Ее накормили волчьей травой и поставили этот знак. Ну, зачем? Зачем? «Да затем. Кто-то хотел убить вас, Жестко ответил Форстер и впился взглядом в ее лицо. «Убить? Меня? Но зачем?» Она даже растерялась. «Хотел бы я знать». Он смахнул порошок со спины лошади. «Уж понятно, что это сделал не обалду Йоста и не наш конюх. Но кто тогда?» «Может, надоумите меня, кому вы успели здесь так насолить?» «Волчья трава? Печать грозы?» Она не понимала, о чем говорит Форстер. «Они хотели отравить лошадь? Что вообще все это значит? Убить ее? Милость божья, он же это не всерьез? Ну а что, по-вашему, это может значить? Кто-то накормил Виру волчьей травой, чтобы лошади мерещилась всякое. Вот почему она понесла. А печать грозы... Хм. Притягивают молнию к тому, на ком она стоит. Кто-то знал про грозу, про то, что вы поедете в Эрнино, про вашу лошадь. Кто-то, кто сильно вас не любит, Элья». «Этот кто-то хотел травить не вашу лошадь? Этот кто-то хотел, чтобы в вас попала молния? Или чтобы вы сломали себе шею? Ну же, думайте, кто это может быть?» Он прислонился плечом к столбу. Габриэль вспомнила, как вчера садилась в двуколку к Натану и заметила на холме Ханну, недалеко от того места, где едва не упала Виры. Ее серую в яблоках лошадь нетрудно было узнать издали. Сколько времени она стояла там, наблюдая, как промокшая Габриэль бредет домой? Но едва она обернулась, и Ханна тут же исчезла в кустах. И вот сейчас ей в голову пришло лишь то, что из всех окружающих именно Ханна ненавидит ее больше всех. С того самого дня, как они впервые встретились на дороге у озера. И если кто-то и желает от нее избавиться, то это она. Но если она скажет об этом Форстеру, то ненавидеть ее будет не только Ханна, но и весь дом. Потому что, судя по его лицу, он непременно накажет виновницу. «Накажет Ханну ради южанки?» Она вспомнила, как вчера все неодобрительно смотрели на нее, когда она вернулась в Волхард. «Наказание Ханны ей точно не простят. А ей нужно как-то продержаться здесь еще две недели. Не знаю», – пожала она плечами. «Вам виднее, мистер Форстер, это вы мне сказали, что такой пылкой южной красавицы стоит опасаться здесь всего. Видимо, вы были недалеки от истины и знали, о ком идет речь. В отличие от меня». «И на что вы намекаете?» Он прищурился. «Намекаю? Нет, мистер Форструш, простите, но я вовсе не намекаю. Это ваш дом, и это вам следует знать о том, кому в нем может прийти в голову мысль убивать ваших гостей. А еще вам следовало бы сразу и прямо сказать мне о том, какие именно опасности меня здесь ждут, раз уж вы были так добры приютить нас под этой крышей. И тогда бы я не стала выезжать на лошади одна, пряталась бы в комнате при виде любой тучки» и не попалась бы на глаза вашим стригалем. Отрезала она жестко. «Стригалем? Каким еще стригалем? Вы о чем?» Габриэль рассказала ему историю о том, как встретила на кладбище Берда. Форстер, казалось, не слишком удивился, а лишь задумчиво посмотрел на деревья и спросил. «Хм, скажите, а что вы делали на кладбище, Илья?» «Гуляла», — ответила она коротко, не собираясь распространяться о причинах. «Странное место для прогулок». «В свете того, что происходит, мистер Форстер, боюсь, что скоро я смогу гулять только в своей комнате, из угла в угол», — ответила она резко. «Почему вы не сказали мне о том, что ваши работники бродят здесь, и они могут быть опасны? И что могут быть опасны не только они? Выходит, это я кому-то насолила? Я в этом виновата? Вы спрашиваете меня об этом так, словно я и правда виновата в том, что в вашем доме кто-то хочет меня убить». Форстер молчал, разглядывал ее лицо. И она тоже замолчала. В конюшне было тихо, лишь выркали лошади, нюхая сено, да где-то снаружи позвякивали колокольчики на шеях дойных коз. «Не бойтесь», — мягко произнес Форстер. «И извините, я и правда был резок. Но вы у меня в гостях, и такое происшествие. Поверьте, я найду того, кто это сделал». Фразу он не закончил, но тон его был угрожающим. «А кто этот Берт? Спросила Габриэль, чтобы сгладить неловкость момента и уйти от взаимных обвинений. «Вы его знаете?» «Он довольно странно выглядел для стригаля». «Знаю? Нет». Форстер повесил кнут на крючок. «Откуда мне знать в лицо всех стригалей? А почему вы решили, что он выглядел странно?» Габриэль задумалась на мгновение. Эта мысль где-то подспудно не давала ей покоя, а вот сейчас она вдруг четко поняла. «И за сапог». «Сапог?» «Да, на нем были сапоги из очень хорошей кожи, из дорогой, похожие на ваши. И пряжка на ремне, хоть ремень и старый, тоже довольно дорогая. Для того, кто нанимается на работы за пару сотен сольда в месяц, странно ходить в сапогах за две тысячи на стрижку овец. И еще хороший табак. Он курил трубку». Форстер внезапно рассмеялся. Сеньорина Мирандиава, оказывается, очень наблюдательна», добавил он с прищуром и с улыбкой. «Я выясню, кто это был, и, поверьте, больше он вас не потревожит. Выбросьте все это из головы. Я хочу, чтобы вы не боялись ни гроз, ни стригали, никого. А вас, в свою очередь, попрошу. Не гуляйте больше по кладбищу, хорошо? И вообще, будьте осторожны, пока я не найду того, кто это сделал». Он указал рукой на спину Виры. «И еще, пообещайте мне, что, если вы заметите, его голос стал мягче и тише. А с вашей наблюдательностью это нетрудно». «Хоть что-то, о чем стоит беспокоиться?» «Пообещайте, что скажете мне сразу же». «Хорошо», — ответила Габриэль, и смутилась. И хотела уже уйти, но Форстер спросил. «Как вы после вчерашнего?» «И как ваша рука?» «Рука?» «Просто ушиб, ничего страшного. Чудесные мази и травы джиды помогли». Мистер Форстер». Габриэль переплела пальцы и сжала их. «Что?» «Я хотела сказать спасибо за вчерашнее» произнесла она, стараясь на него не смотреть. «И простите, что я накричала на вас. Я просто очень испугалась». Конечно, конюшне было сумрачно, да и солнце скрылось уже за стеной высоких кедров. Но даже в полутьме Габриэль увидела, как изменилось лицо Форстера. И он оттолкнулся от столба, будто хотел шагнуть ей навстречу, но замер в своем порыве и так и остался стоять, лишь скрестил на груди руки. «Спасибо за то, что я вас спас». «Или за то, что сохранил в тайне наш маленький непристойный секрет?» Спросил он насмешливо, глядя на спину Веры. «Жизнь или приличие, вы это имеете в виду, да?» Усмехнулась Габриэль, понимая, что он снова над ней подтрунивает. «Вам смешно, что можно ценить второе выше первого?» «Вообще-то не смешно, и я уверен, что девушка, которая готова была выбежать в блуждающую грозу ради того, чтобы не дать мне к себе приблизиться. Очевидно, что выберет второе», — ответил он негромко и перевел взгляд на Габриэль. «Иногда, мистер Форстер, честь — это единственное, что есть у девушки», ответила она так же тихо и глядя ему прямо в глаза. «И смерть предпочтительнее бесчестия. Хотя вы, разумеется, не верите в подобное и эти женские принципы в дюжинах шляпок». «Вы теперь никогда мне этого не забудете?» спросил он как-то горько. «Забуду», она развела руками. Мистер Форстер, своим высказыванием на той свадьбе вы поставили меня в один ряд с продажными женщинами. Вы поспорили на меня, выставив на посмешище перед обществом. Когда двое мужчин спорят на женщину, очевидно, что она дала им для этого какой-то повод. А какой повод я давала вам? Я хоть чем-то заслужила подобное отношение? Я не злопамятна, мистер Форстер, поверьте. Но, как вы помните, у нас с вами есть одна общая черта. Очень хорошая память». И до тех пор, пока вы будете считать, что я стою дюжина шляпок, я, разумеется, этого не забуду. И если вы думаете, что я не шагнула бы в ту грозу, вы очень глубоко заблуждаетесь. А теперь простите, Кармелла звала меня на обед уже четыре раза. Она подхватила рукой платье и поспешила к выходу из конюшни. «Элья!» – окрикнул он ее уже почти у входа. «Погодите!» Она обернулась. Он приблизился не торопясь и стал поодаль, так что между ними оказалось стоило с лошадью Йосты. Положил руку на деревянное ограждение и произнес тихо и задумчиво, глядя мимо Габриэль куда-то в дальний угол конюшни, ровно так, как делают все горцы. «Я, конечно, не южанин и иногда не слишком деликатный человек. Я бываю резок и груб. Зачастую я поступаю так, как считаю нужным, а не так, как принято в обществе». И иногда это бывает не совсем красиво. Но то, что вы сказали мне вчера насчет канарейки и клетки, я не хочу, чтобы вы думали, что вы здесь в ловушке. И я не хочу, чтобы вы боялись меня. Вы должны знать, Элья. Он посмотрел ей в глаза. Я никогда не заставлю вас выбирать между жизнью и честью. Никогда. Даю вам слово. Он был серьезен. И, может быть, впервые за все время, которое они были знакомы, Он говорил так проникновенно и искренне. И кажется, за все время, что они были знакомы, Габриэль впервые ему поверила. «Спасибо», — ответила она тихо, всматриваясь в его лицо и чувствуя, как румянец заливает щеки. А затем торопливо вышла из конюшни. В тот вечер она не стала гулять, а ушла в свою комнату и не спустилась к ужину, сославшись на головную боль. То, что ее хотели убить с помощью молнии, казалось довольно странным, И верить в это ее разум отказывался, несмотря даже на то, что она прочла в книге о легендах. Но вот то, что ее лошадь могли накормить волчьей травой, это было вполне возможно. Более того, она не сомневалась, что это сделала Ханна. Габриэль долго думала об этом, сидя на подоконнике и глядя на небо полное звезд, и решила завтра поговорить с Ханной откровенно, сказать ей, что знает о волчьей траве. И сказать о том, что она уедет через две недели и больше не вернется, Ханне не стоит больше беспокоиться об этом. А в том, что она не выдаст ее секрет Форстеру, она была уверена. Следующим утром Волхард был пуст. Как оказалось, началось время заключения контрактов на поставку мяса, и Форстер вместе с закупщиками уехал смотреть стада. Вместе с ним уехали и почти все постоянные обитатели поместья. Габриэль отправилась в оранжерею проверить своих питомцев, И вскоре пришел Натан, принес письмо, сказав, что его прислал нарочный. На конверте без обратного адреса было написано лишь ее имя и стояла простая клякса из темного сургуча. Она удивилась, ведь письмо в Волхарт могла писать только Френ, а ей Габриэль специально сообщила адрес почты. Может, почтарь был так добр и передал письмо с кем-то из обитателей поместья, но, к ее удивлению, внутри оказалась небольшая записка от капитана Корнелли. Который он предлагал встретиться сегодня на том же месте и в то же время, что и в прошлый раз, приписав, что у него есть очень важный разговор. Габриэль ушла в свою комнату, посидела немного с запиской в руках, обдумывая его приглашение. Что за очень важный разговор? Может, какие-то новости из алерты? Может, что-то по поводу волнений на границе, о которых он говорил в прошлый раз? Какое-то нехорошее предчувствие шевельнулось внутри, и она стала спешно собираться. После всего, что случилось, мысль о том, чтобы снова сесть на лошадь и ехать одной, ее пугала. И, подумав немного, она решила пройтись до Ирнина пешком. Учитывая, что погода была прекрасная, долина стояла, залитая летним солнцем, каменистая дорога уже высохла, и ничто не напоминало о недавней страшной грозе. Но когда Габриэль уже надела шляпку и решила спрятать записку в ящик стола, в комнату вбежал Бруно и, зарычав, вырвал у нее из рук письмо вместе с конвертом. «Бруно, фу, фу! Да что ж ты делаешь такое?» Воскликнула Габриэль, пытаясь вырвать несчастный листок. Но к тому моменту от конверта и записки остались уже одни клочья, а Бруно принялся лаять на Габриэль. Она попыталась его успокоить, но это было не так-то просто. Пес принялся трепать коврик у камина и в ярости скрести когтями паркет. Габриэль собрала клочья бумаги и бросила их в пустой камин. И в этот момент вспомнила, что в прошлый раз Бруно вот так же странно вел себя после ее встречи с Корнелли. Так значит, ты не любишь капитана Корнелли? Интересно почему? спросила она пса с улыбкой, но ответом ей был только яростный лай. Ну что же, невоспитанный пес, хозяин велел тебе меня слушаться, раз ты так себя ведешь, то сегодня посидишь в заперти». Габриэль выскользнула из комнаты и закрыла ее на ключ. Не хватало еще, чтобы Бруно набросился на капитана вот это будет уже совсем ни к чему. Да и кто знает, как поведет себя карнелли в ответ, а вдруг он ударит или, еще хуже, застрелит пса». Она сказала Натану, что сходит Вернина на почту и твердо отказалась от предложенной им коляски с кучером, сославшись на то, что грозы сегодня не предвидится, а прогулка пойдет ей на пользу. Не стоит всем здесь знать, с кем она встречается. «Что-то, Френ, моя кузина давно мне не писала, я, начинаю волноваться» ответила она Натану, выходя на подъездную аллею. «И если вам нужно что-нибудь отправить, я могу это сделать?» «Нет, сеньорина Миранди. Но если пришел сельскохозяйственный журнал «Хозяина», то захватите его». «Хорошо». Она зашагала в сторону моста и подумала вдруг, что это и правда становится странно. За все время, что она живет в Волхарде, от Франчески пришло только одно письмо, а ведь она обещала писать ей чуть ли не каждый день. И, зная Франческу, Габриэль была уверена, что первое время письма и в самом деле будут приходить очень часто. Но вот она сама уже отправила их с десяток, а ответов все нет и нет. И ее нехорошее предчувствие только усилилось. А что, если капитан хочет что-то сказать о Франческе? Ведь помолвку уже должны были назначить, и уж о таком радостном событии Френ написала бы сотню раз. Габриэль зашагала быстрее, пытаясь себя успокоить. Пожалуй, стоит расспросить почтаря о том, часто ли теряются письма в дороге. Мало ли, ведь алерта так далеко. Карнели ждал ее там же, где они виделись впервые, у дороги на окраине Ирнина. И сегодня он выглядел гораздо лучше, чем в прошлый раз. Новая форма была с иголочки, отглаженной и чистой, и сидела на нем прекрасно. Он учтиво поклонился, церемонно поцеловал руку Габриэль, и улыбка его была такой искренней и радостной, что у нее даже на душе потеплело. Вдруг снова захотелось оказаться в костиере среди знакомых лиц, услышать родную речь, неискаженную горским акцентом, поговорить о музыке, побывать в опере, увидеть море, белые дома с зелеными ставнями и герань в глиняных вазонах, почувствовать запах апельсинов и услышать крики торговок на рынке, расхваливающих свой товар. Она даже не могла понять, почему на нее так внезапно нахлынули все эти воспоминания, словно капитан Корнелли своим появлением приотворил дверь в ее прошлую жизнь. И, истосковавшись по знакомым местам и людям, Габриэль жадно слушала его рассказы обо всем. Они поговорили об общих знакомых, о новостях из столицы, которые привезли с собой переехавшие в Эрнина офицеры, о здоровье родных. О Франческе Корнелли ничего не знал, и Габриэль спросила, приехали ли сюда капитан Морет и Федерик. Уж кузен Франческе должен знать, как у нее дела. «Никола? Нет, он все еще в алерте» пожал плечами карнелли «Попросил увольнительную на три недели, какие-то семейные дела. Может, он и вовсе сюда не вернется. А Федерик приедет на днях, к нам перебрасывают еще людей. Нужно укрепить заставы под Инверноном после недавних событий». «Недавних событий?» переспросила Габриэль. «Вы разве не слышали?» «Хотя, впрочем, может, даже и лучше», мрачно ответил капитан, глядя куда-то мимо нее. «Расскажите, пожалуйста, что случилось» спросила она с тревогой. «Повстанцы вырезали всю заставу на излучине ветреной реки», ответил капитан мрачно. «Проклятая Гроу! Кто бы мог подумать? С помощью волков!» «Что значит с помощью волков?» искренне удивилась Габриэль. «Волки ночью сняли всех наших часовых. Я сначала думал, что это были собаки. Но нет, это были настоящие волки. Порвали всем глотки». Капитан постучал носком сапога по камню. Кто-то привел их туда и натравил». «Натравил? Но волки что же, слушаются людей? Как такое возможно?» У Габриэль даже холодок пробежал по спине. «В этом диком краю, на Миранде, возможно, все», ответил Корнели с какой-то досадой в голосе. «Знал бы я, как справиться с этой проклятой горской магией, если только перебить всех этих колдунов по одному. Уж не знаю как, но они умеют подчинять себе волю животных». «Иначе чем еще объяснить то, что я видел своими глазами?» «Но как можно подчинить себе волю зверя? Да еще волка! Это же...» Она даже растерялась, не найдя подходящих слов. «Вы слышали что-нибудь о Чьеру?» Капитан посмотрел на Габриэль внимательно. «Я кое-что читала о них в книге легенд. Но это же легенды! Вы что, хотите сказать, что они и правда существуют? Красноглазые волки и беркуты и...» Она развела руками. Корнелли посмотрел куда-то вдаль на белые шапки Сарелли и произнес задумчиво. «Раньше я тоже не верил, но я уже давно на границе. В каждом клане горцев есть такие колдуны, которые умеют вселяться в лошадь или волка, вообще в какого-нибудь зверя, и заставлять его делать то, что им нужно. Понимаете? Они могут видеть глазами зверя и управлять его телом, подчинять его волю. Раньше их было больше, но после восстания мы устроили настоящую охоту на них. Так что сейчас их остались лишь единицы, и мы думали, что победили, но выходит, что не всех. Потому что то, что я видел под Инверноном, это сделал один из Чьеру. А затем уже пришли люди и добили тех, кто спал. Добили? Да, вырезали всю заставу. Я знал этих людей. Среди них был сын сеньора Али Гретти. Вы, кажется, знакомы с этой семьей? «Младший сын». «Марио?» «Боже, как ужасно!» прошептала Габриэль. «Да, Марио. Простите за то, что я вам это рассказываю, но, кажется, впереди нас ждут не лучшие времена. Не знаю, где они появятся в следующий раз. Может, и где-то под Эрнино. Теперь будем прочесывать здесь все. И вашему отцу, кстати, стоит быть осторожнее в полевом лагере. Я, пожалуй, заеду к нему сегодня, предупрежу». Он все-таки на отшибе, у них там нет никакой охраны. Да и к тому же я давно хотел засвидетельствовать ему свое почтение, улыбнулся капитан. Спасибо, рассеянно ответила Габриэль, а затем спросила с тревогой. Но скажите, получается, здесь, в окрестностях Волхарда, тоже опасно? Даже днем? Если речь о нападении, то чьеру предпочитают действовать ночью. Нападений днем я не припомню, да и то удаленная застава где было всего два десятка человек, а здесь гарнизоны, целый город. Сюда они вряд ли сунутся. Но все же будьте осторожны, сеньорина Миранди, на всякий случай. И, кстати, вы ничего не видели странного в Волхарде в последнее время? Странного? Например? Незнакомых людей, чтобы кто-то необычно себя вел? Чужие повозки? Большое количество еды, неизвестно для кого? Капитан смотрел на Габриэль с участием. «Вы же не хотите сказать, что мистер Форстер мог такое допустить?» Искренне удивилась она. «Форстер? Нет, не думаю, что он сам. Он далеко не такой дурак, чтобы после всего путаться с повстанцами. Но его люди вполне могут помогать кому-нибудь из горных братьев». «Нет», — она задумчиво покачала головой. «Я ничего такого не видела. Знаете, эти повстанцы могут прятаться среди пастухов и в отгонах, И даже хозяева могут не знать о том, что среди их наемных рабочих есть кто-то из горных братьев. Разве проверишь здесь всех пастухов или стригалей? Особенно в сезон летних работ. Сейчас, конечно, стало проще, а в то время, когда я служил еще лейтенантом, здесь были дремучие леса. А в них полно горных братьев с ружьями, волками и со всей их магической ересью. Копали ямы, ставили ловушки. Наших много тогда погибло. В этих лесах не слишком-то развернешься на лошади. Потом отец приказал выжечь здесь все. Так значит, то есть эти леса и правда сожгли? — удивилась Габриэль. — Да, по большей части. Хотя, кому-то и на руку, — криво усмехнулся капитан. — Форстер вон своего не упустил. Теперь ему есть где пасти своих овец. А может, оно и к лучшему. Глядя на этого выскочку, некоторые покладистые кланы взялись за ум и тоже стали заниматься овцами. Даже решили создавать какой-то свой торговый союз. Говорят, Форстер этой зимой вел переговоры с герцогом Толиверда. «Видите, сеньорина Миранди, мы несем этим дикарям цивилизацию». Но, как и всегда, с дикарями им, конечно, это не нравится. Они предпочитают молиться своим идолам, трубить в рог, бегать с ружьями по лесам и убивать наших солдат. «А чего они добиваются, эти повстанцы?» спросила Габриэль задумчиво. «Зачем они нападают на заставы, если война закончилась?» «Они идиоты!» «Уж простите, сеньорина Миранди!» «Их война проиграна уже очень давно, а после того, как подписали трамантийский мир, им следовало бы смириться, возиться со своими овцами, а не дразнить короля. Но они то и дело убивают наших солдат. Вот и за них и принимают закон об экспроприации, вы же наверняка слышали». Голосование за него пройдет в следующем месяце. Собирались раньше, но все герцог Толиверда что-то тянул, уносил уточнения. И у нас были связаны руки. Но как только его примут, мы заберем эти земли и уж тогда покончим с бунтовщиками быстро. А пока их прикармливают люди вроде форстера, одна резня будет повторяться за другой. Вы все-таки полагаете, мистер Форстер может быть заодно с бунтовщиками? Капитан вдруг улыбнулся и произнес чуть тише и совсем другим, более игривым голосом: Простите, я, вас напугал своими рассказами. Вам не стоит беспокоиться об этом. Я просто привел Форстера в пример. Сейчас-то он вряд ли помышляет о свободе для трамантии. После того, как он разбогател на своих овцах, ему нет смысла бегать по лесам. И хотя его земли тоже скоро отойдут к короне, ну, в накладе он не останется. Так что не думайте об этом. «Давайте лучше поговорим о предстоящем празднике». «То есть этот закон об экспроприации, он коснется и Волхарда?» — спросила Габриэль, срывая тонкий колосок и не глядя на капитана. «Разумеется. Отец Форстера был бунтовщиком. Но ведь земли принадлежат миссиру Форстеру, а он присягал короне, его мать южанка. Форстера разжаловали, он больше не офицер. А еще он отрекся от нашей веры» хотя его мать и была южанкой. «Так что теперь ему поблажек не будет», отмахнулся Корнелли. «Ну, не думайте об этом. У него достаточно денег, чтобы прожить и без всякого Волхарда. К тому же он весьма ловкий тип. Насколько я слышала, он хотел выкрутиться, женившись на одной из баре, чтобы уйти из-под действия закона. Уверен, так и будет. Не зря же он всю зиму обхаживал дочерей Дамаза и кавальканти. Перепишет Волхард на жену, а на земле баре закон не распространяется. Капитан вдруг осекся, словно понимая, что сказал лишнего. И Габриэль тоже смутилась, потому что они невольно коснулись не слишком приятной темы и вообще разговор вдруг стал каким-то натянутым. «А о чем важном вы хотели со мной поговорить?» Габриэль посмотрела капитану в глаза. «Вы написали в записке». «Ах, это!» Он улыбнулся и чуть прищурился. «Я просто очень хотел увидеть вас и не знал, захотите ли вы так же сильно увидеть меня». И поэтому я так написал. Надеюсь, вы простите мне этот маленький обман. И еще я хотела лично пригласить вас на праздник в гарнизон на следующей неделе. Вас и сеньора Миранди. Наш майор даже выписал оркестр из Раверда. Надеюсь, это сделает мою вину за этот обман не такой тяжкой. И он снова ей улыбнулся. А улыбаться капитан умел весьма очаровательно. Писем от Фрэн не было. Не было и почтаря. В этот день его место занимал хмуро-седой старик, какой-то его родственник. Почтарь ехал в Роверда за сургучом, бичевой и мастикой. Габриэль забрала сельскохозяйственный журнал мессира Форстера и задерживаться не стала. Она не спеша шла обратно, разглядывая Волхард, и думала почему-то совсем не о капитане Корнелли и своей кузине, а о том, что узнала о Форстере. «Он может лишиться Волхарда?» Это звучало, конечно, странно, ведь в его поведении на это ничто не указывало, да и вообще не было никаких признаков того, что вскоре у Волхарда может появиться новый хозяин. А если это так? И что, интересно, он тогда будет делать? Уедет Валерту? Бросит это все? Залитая солнцем долина на фоне белоснежных гор, темный бархат елей, обрамляющих усадьбу, и прозрачное зеркало озера – Растаться с этим местом для него будет не так-то просто. Я горец, на Миранде, до мозга костей, до самой последней капли крови во мне». И в этот момент Габриэль почему-то стала жаль Форстера. Может, потому что она вспомнила, как они уезжали из Костьеры, как продавали любимые вещи, как она прощалась со своим садом, с беседкой, в которой они сидели когда-то всей семьей, со всей их счастливой жизнью. Здесь его дом, могилы его родных, Эти горы, которые он так любит? Служить королю и воевать за корону, а потом лишиться звания? А может и вообще всего? Что же это была за дуэль, за которой его разжаловали? Она хотела спросить об этом у Корнелли, уж он-то наверняка знал, но это бы выглядело очень неподобающе, с чего бы ей вдруг интересоваться подробностями какой-то грязной истории, произошедшей из-за женщины. И она не спросила. Он отрекся от нашей веры. Интересно, почему? Из-за того, что его отца повесили? Это было бы логично. Она думала о нападении на заставу и Ачьеру и не могла поверить в то, что все это правда. В то, что южане сжигали леса, чтобы истребить горных братьев, что искали и убивали колдунов в кланах горцев, и в то, что кто-то может вести за собой волков, чтобы убивать других. Как это ужасно и дико! И неожиданно это красивое место, дом, окруженный зеленым шелком трав, и озеро на фоне далеких гор все это стало видеться ей теперь совсем в другом, более мрачном свете. Легенда легендами, но что именно из этого правда? Да и Корнели выглядел уж слишком серьезным, рассказывая ей о нападении на заставу. И если он верит в то, что этих волков кто-то вел, может быть, так и было. А в книге о легендах все было написано слишком примитивно сказочно и просто, и ей хотелось расспросить кого-нибудь подробнее. Но кого? Сам Форстер, как обычно, отшутится и скажет что-то неподобающее, да и вера ему не на сольда. Может, Натана? Габриэль посмотрела на предгорье, где бродили бесчисленные овечьи стада, и представила на мгновение, что когда-то здесь все было покрыто лесом. «Мы несем этим дикарям цивилизацию. А Нужна ли им такая цивилизация?» с выжженными лесами и рядами могил, огнем и мечом. И если уж на то пошло, то мистер Форстер своими овцами и торговым союзом принес сюда куда больше цивилизации, чем вся армия южан. Она не знала почему, но этот разговор оставил в ее душе неприятный осадок, хотя и закончился на приятной ноте. Капитан карнелли вручил ей конверт с приглашением на праздник. Собирался жениться на одной из баре, чтобы уйти из-под действия закона? Эти слова Карнели стали для нее откровением. Так вот, значит, зачем он приехал на свадьбу Телеверда? А она думала, что он искал выгодный брак по финансовым причинам, хотел расширить свое влияние и войти в торговую палату, торговать овцами по всей Баркире. Что-то такое ей тогда о нем говорил отец. И она все никак не могла понять, почему той осенью он сделал предложение именно ей. Ведь она бедна, и у сеньора Миранди не было никаких нужных связей, разве что в научном сообществе. Но какая польза торговцу от профессора? И для того, чтобы попасть в торговую палату, нужно было выбирать другое средство. Их семья не самый короткий путь к этой цели. А Выходит, что ему нужна была жена Барри для того, чтобы вывести Вохарт из-под действия закона об экспроприации. Но тогда почему он был так настойчив именно с ней? Почему из всех девушек на свадьбе он выбрал ее, ту, которая его ненавидела, А если хотел жениться именно на ней, тогда почему делал все, чтобы она возненавидела его еще сильнее? Эта мысль озадачила ее настолько, что она даже остановилась на мосту через озеро и долго стояла, глядя в прозрачную воду. Его настойчивости тогда была ей непонятна, но теперь Лучана, Паола, Селеста, Джованна. Да любая из них душу продала бы дьяволу, лишь бы увидеть то кольцо, что Форстер предлагал ей в розовом саду. И все они Бари, А Паула так вообще двоюродная племянница самого герцога Толиверда. Джованна дочь Дамаза, а он председатель палаты. И Форстер ведь так красиво ухаживал за ними. И любая из них бы согласилась. Так почему он пришел к ней? Из этих размышлений Габриэль вырвала неприятное ощущение того, что кто-то смотрит ей в спину, словно струя холодного воздуха скользнула меж лопаток, заставив вздрогнуть и она резко обернулась, глядя на густые заросли на другом берегу. Ветви плакучих ив ласкали водную гладь, и в темном зеркале озера неспешно плыли отражения облаков. Несколько уток с выводками утят скользили по воде, но больше никого не было. Габриэль поежилась, и чтобы скорее стряхнуть липкую паутину страха, развернулась и поспешила к воротам усадьбы. Ей меньше надо думать о легендах горцев. Она отдала журнал Натану и поднялась к себе. Дверь в ее комнату, как ни странно, оказалась открыта. Кармала стояла посреди комнаты, зажав рот рукой, а перед глазами Габриэль предстала жуткая картина. Ее постели изорвана в клочья, дверь внутри исцарапана, по всему полу виднеются следы золы из камина и задвижка на окне сломана. В стекле зияла приличная дыра, и на раме остались клочья шерсти. А Бронна исчез. «Вот же паршивец! Уж я скажу хозяину! Чего-то наш пес взбесился!» Раздался за спиной голос Дворецкого. «Натан, пожалуйста, не говорите миссеру Форстеру о том, что сделал Бруно. А то он его накажет, а это я виновата. Я его закрыла и ушла. А он, очевидно, волновался». Габриэль посмотрела на него умоляюще. «Так-то оно так, сеньорина Миранди. Да уж больно на Бруно это не похоже», задумчиво произнес Натан. «Но, раз вы просите, в этот раз не скажу. Да только если такое еще раз повторится...» «Не повторится», — улыбнулась ему Габриэль. Стекло в окно вставили до приезда хозяина. Форстер вернулся уже на закате, и Габриэль с ним не встретилась. И это было к лучшему, потому что ей было о чем подумать в одиночестве. Она снова перечитала книгу с легендами, на этот раз ту главу, в которой говорилось о Чьеру. И если отбросить всю сказочную мишуру, которая украшала легенду о появлении первых чьеров в Тромантии, то главное, что Габриэль поняла из книги, эти люди умеют вселяться в разум животного и подчинять его себе, могут видеть все его глазами, ощущать все его телом, заставить зверя делать то, что нужно человеку. Но подчинить можно не любое животное, это зависит от дара. И чем сильнее дар, тем больше количество зверей и птиц будут подвластны Чьеру. А царица горы может повелевать всеми. И это именно она наделила каждый клан крупицей своего дара, чтобы люди жили в согласии с животными». Габриэль вспомнила, как отец рассказывал ей о диких племенах и колдунах, которые ходили в шкурах зверей, чтобы перенять их могущество. А еще, как они однажды с отцом отправились в Алерте на представление. Сеанс гипноза. И там человек в клетчатых штанах и странном колпаке, заставлял добровольцев делать совершенно глупые вещи. И если предположить, что это вот такой же гипноз, то, получается, капитан Карнелли может быть прав. Чьеру действительно существуют, И тогда они и правда могли напасть на заставу под Инверноном. Сегодня она спросила Натана о том, встречал ли он хоть одного Чьеру на самом деле. Но Дворецкий долго и путано рассказывал ей ту же легенду, что и в книге. И в итоге Габриэль поняла, он просто не хочет об этом говорить. Она отложила книгу, снова забралась на подоконник и принялась смотреть на звезды. Здесь, в траманте, они были необыкновенные, большие и яркие, каких никогда не бывает в Алертии из-за морской влаги. И ей очень нравилось рассматривать ночное небо. А что если спросить о Форстера? Он же сам ей дал эту книгу. Вопрос будет вполне уместным, и о том, что было под Инверноном, и про закон об экспроприации, хотя нет. Это, пожалуй, будет неуместно, раз никто об этом не говорит, и он не женился ни на одной из Барри, значит, он как-то иначе решил этот вопрос, и ее интерес будет превратно истолкован. Но все-таки, может быть, удастся выведать у него это как-то невзначай. Она была озадачена всем, что узнала, и даже хотела вечером поговорить с отцом о легендах, но тот был настолько погружен в работу, что ровным счетом ничего не видел и не слышал мистер Форстер отвел ему отдельную пустую комнату в ремонтируемом крыле, и там сеньор Миранди второй день подряд ползал на коленях среди множества костей, описывая и нумеруя их, и покоя в деревянные ящики с соломой. Он был всклокочен, бормотал что-то себе под нос, и за каждым ухом у него было заложено по угольному карандашу. Он смотрел на Габриэль, словно она была из стекла, а сам шептал, ставя крестики на листе «малоберцовая кость», «кости заплюсны», Наконец, она решила поговорить об этом с самим миссиром Форстером. По крайней мере, о правдивости легенд она может у него узнать. К тому же он и сам охотно говорит о магии горцев, стоит только поставить под сомнение ее существование. А еще она весь вечер вспоминала обстоятельства их знакомства прошлой осенью. И все пыталась понять, почему Форстер был так настойчив со своим предложением. До сегодняшнего дня она воспринимала все это как дурацкую шутку, как его уязвленную гордость. Он всего лишь хотел выиграть пари у сеньора Грасса. Она и предположить не могла, что ему и в самом деле был так необходим брак с одной из бари. Хотя теперь ей стало понятно, почему он ухаживал так трепетно именно за Паолой, Джованной и Селестой. И каждая из них была бы согласна, если бы он сделал предложение. А он полез изучать финансы семьи Миранди. Он читал ей проповеди у пруда, предлагая подороже продать свою молодость. Он стрелялся на дуэли с Корнели в то утро, а затем сразу же приехал к ней с кольцом, и то, как он настаивал, давая ей время на то, чтобы подумать, и то, как злился, все это говорило о том, что его предложение не было дурацкой шуткой. Несмотря на ее шараду, на ее колкости, на то, что она узнала о его споре и о словах о шляпках, несмотря на все ее отказы, подумайте над тем, что этот брак будет выгоден нам обоим. Теперь она поняла истинный смысл его слов. Она лежала в кровати, ворочаясь с боку на бок и вспоминая подробности их разговора в розовом саду, и совсем запуталась. Если ему нужна была Барри, то почему именно она? Почему не Селеста? Почему не Паола, которая заведомо была согласна? Я знаю о вас все, что вы любите вальсы, пирожные и розы, вы сентиментальные, принципиальные, очаровательные. «Вы мне нравитесь, и забудьте все, что я говорил вам до этого, я был неправ, к дьяволу принципы, я смогу быть вам хорошим мужем, Элья. И все просто потому, что она ему нравилась? Нет, нет, это не может быть правдой». Все, что она успела за это время узнать о хозяине Волхарда, так это то, что мессир Форстер совсем не похож на легкомысленного человека. Он умен, хитер, бесстрашен, он человек страстный, и он опасен. И если это не месть за то унижение, которое он испытал на свадьбе, тогда что? Зачем тогда она здесь? Я не стар, не уродлив. Я приятный собеседник и хороший любовник. И от этого воспоминания ей даже стало неловко, потому что так не кстати, вспомнилось, как они стояли в пещере, и она рассматривала шрамы на его груди. «Да и кто сказал, что вы не сможете меня полюбить?» «Пречистая дева!» Огради меня от дурных мыслей, укажи правильный путь. Она стала беззвучно молиться, чтобы скорее прогнать неприличные воспоминания, и не находила себе места. Сон не шел, и она все ждала, надеясь услышать возню Бруна за дверью. Но было тихо. Бруно так и не вернулся. И она, наконец, уснула, скомкав одеяло и разбросав подушки. А ночью ей снова приснился миссир Форстер.